Окинув классную комнату, в которой у нее был тайный разговор с тацией, Эрика быстро пошла по коридору. Вернувшись из экспериментального здания, где встречалось мало учеников, к главному зданию, Эрика прислонилась к стене коридора и тяжело вздохнула с облегчением. И будто, наконец, осознавая, в какой глубокой дыре была, у нее на лбу выступил холодный пот. Вспоминая, что случилось, она невольно подумала, что сегодня ведет себя странно. Обычно она никогда не сделала бы ничего столь глупого и не наступила бы тигру на хвост. Тигриный хвост. Да это была настоящая чешуя дракона. Благодаря этому она четко поняла, поняла даже то, что ей не нужно знать. Как ужасно. Губы Эрики загнулись в обесценивающую улыбку. Как только она дернула занавес и увидела, что происходит, много чего вдруг стало понятно. Эрика с самого начала была не согласна с тем лицом, попросившим о помощи даже ее второго брата, чтобы разузнать о Она подумала, что ей, как одной из товарищей Тации, нужно этому помешать. Она хотела защитить секрет Тации, но сейчас по некоторым причинам она не просто хотела защитить, но была вынуждена защитить. Не то чтобы, если Эрика проболтает, Тация придет мстить. У меня такое чувство, что даже если я проболтаюсь... Тация просто посмеется и простит. Тем не менее, все это было с Что если? вынудившая Эрику серьезно задуматься. Она, конечно же, не собиралась это проверять. Сами способности Тации были бы невероятно трудными, и ко всему прочему, пока все это лишь вероятность. А, я запуталась. Серьезно, мне не следовало будить лихо. Почему тогда я это сказала? Эрика молча пожаловалась себе. Сейчас, когда она об этом подумала, появилось такое чувство, будто ее обвели вокруг пальца. «Это смешно. Это заходит слишком далеко, каким бы злым ни был характер Тацу икона. Эрика решительно улыбнулась, чтобы развеять все это нависшее беспокойство. Она яростно попыталась забыть, что именно на такое он был способен. «Я этим навредил лишь самому себе?» – подумал Таца, продолжая смотреть на дверь. через которую только что вышла Эрика. Он рассматривал возможность, что вчерашнее вмешательство Тиба на отцегу было итогом союза семьи Тиба и семьи Саигуса, или более точно, итогом разведывательного отряда, высланного разведывательным управлением JSDF подстрекаемым семьей Саигуса, но Эрика тут ни при чем. Однако Эрику могли просто не проинформировать. Забудь это. Они все равно рано или поздно узнают. В конце концов Эрика уже все видела. и не только его силу, но и коцит Миюки. У нее невероятные инстинкты, поэтому все это и так лишь вопрос времени. В конце концов, мы так или иначе ее втянули. Татце в своём сценарии не планировал такое развитие событий, но все прекрасно, пока итог хороший, подумал он. Как правило, невозможно хранить секрет без нескольких заговорщиков. Есть времена, когда просто невозможно все скрыть одному. Строго говоря, это потому, что те, кто выискивают секреты, действует за спиной того, кто их хранит. В такие времена идеальным сценарием для будущего будет натолкнуться на третью сторону, которая случайно оказалась заговорщиком. Тация в одностороннем порядке опустил занавес на этот невероятно эгоистичный монолог. Пикси. Да, мастер. Тация более или менее понял, что, когда говоришь с Пикси, используя телепатию, используются концепты, а не слова. И принимающая сторона уже преобразует посылаемый образ в слова. Когда она была в форме служанки и называла его мастер, ему и так было не по себе. А теперь она еще и в школьной форме была. Тем не менее, так себя чувствовала другая сущность, и как только это стало привычкой во время их телепатического разговора, он уже ничего не мог поделать. Тем не менее, Татция была рад, что термин, по крайней мере, не преобразился во что-то типа «мой лорд» или «милорд». В конце концов, это было его личное предпочтение, когда дело касалось языка. Поскольку она использует мобильную форму телепатии, Татсо считал, что она об этом не знает. Она, наверное, начала это делать после того, как прочитала поведенческие модели на основе имен, записанных в электронном мозге, подумал Татсо, став перед ней. «Прежде чем ты заняла это тело, вы действовали как группа с общей целью. В вашей группе была сущность, служившая лидером. Среди нас нет ни одного, который действует в качестве лидера». Тогда как вы поддерживаете сплоченность группы? Строго говоря, все мы не – независимые тела. Мы как отдельные личности, так и общее тело. Мы обладаем способностью мыслить критично, но также разделяем наше сознание. Другими словами, один разум существует в состоянии с множеством процессов познания? Не множеством. Думаю, лучше это описать как неполностью независимый процесс познания в подсознаниях, собранный процессом познания более высокого уровня. Я понял. Однако в таком случае, если у подсознаний разные намерения, разве более высокий уровень не потеряет сплоченность? В состоянии, когда хозяин – жизненная форма, нельзя полностью избежать влияния самых фундаментальных желаний хозяина. Наши действия определяются, когда инстинкты к выживанию и порывы к размножению достигают согласия в сознании. Продление жизни и производство новых товарищей – довольно простая реальность для форм жизни, которые стремятся выжить». Верно. Мы остаемся верными самому большому желанию жизненной формы, а также стремимся выжить и создать потомство. Если в группе есть единый консенсус, помогает ли группа задачам, которые лежат вне выживания и репродукции? Несмотря на достижение общего консенсуса, мы все же обладаем индивидуальным чувством себя, которое отвечает взаимностью на личные желания хозяина. Однако это при условии, когда у цель цели приоритет – «Поэтому я думаю, что это так, как мастер и считает». «Понятно», — проговорил Таца, задумавшись. «Она не смогла его прервать, потому что прежде всего не человек, или даже потому, что ее хозяин — чистая машина. Тогда текущая ты — нечто, существующее вне общего консенсуса, почти еретическая сущность. Если в вашей группе появится несогласия, не уничтожат ли тебя? У нас нет желания искоренить несогласных». Однако, как только они решат, что я препятствую их целям, они могут решить сделать превентивный удар. Ясно. У меня еще один вопрос. Ты сказала, что сейчас отрезана от остальных своих товарищей, но ты можешь обнаружить их присутствие. Это возможно, если цель покажет высокую активность. С другой стороны, сейчас у меня такое состояние, что они тоже смогут обнаружить моё присутствие, если будут находиться в той же области. Неужели? Татси упал в позу задумчивости, затем тут же дал новое указание. «Пикси, вернись в гараж, переоденься в свою изначальную форму и перейди в спящий режим. Я зайду к тебе позже». «Вас поняла. Выполняю приказания». Пикси чопорно или, скорее, жестко поклонилась, прежде чем пойти к гаражу. Тация сначала в уме решил, какое необходимо оборудование, что нужно сначала вернуться домой... Затем пошел в школьный совет, чтобы подобрать Миюки. В 2095 году мир уменьшился. Однако разрыв между волшебниками и обычными людьми как раз наоборот увеличился. Волшебники получили официальное признание после раннего развертывания и действий в территориальных спорах разрозненных стран и были сильно ограничены в выезде из страны, за исключением правительственных дел. Для волшебников мир ограничился пределами страны. С другой стороны, обычные люди могли в полной мере воспользоваться достижениями в области транспортных технологий. Земной, водный и воздушный транспорт стал более гибким и эффективным, поэтому люди могли свободно путешествовать между странами. Сейчас полететь на другой конец света – просто дело одного быстрого полета в несколько часов, исключая надобность пересадки на другие самолеты. По сравнению с тем, что было сто лет назад, мир и вправду стал меньше. После серии конфликтов по всему миру, каждая страна вела тщательную проверку потенциальных нелегальных мигрантов. Людей, которые остались в границах страны слишком уж надолго. Для сравнения, количество путешественников из других стран, которые в стране делали короткую остановку, росло. Такое стало совершенно очевидным при виде иностранцев, идущих по улицам Токио. На восточном берегу реки никто из японцев не посчитал бы странным, чтобы молодой испанец или латиноамериканец шел в сумерках с молодой женщиной равной степени смешной национальности. Никто из жителей не нашел бы странным, чтобы трое таких иностранцев вошли в несколько вышедшую из моды больницу. В подвале больницы были расставлены койки. Койки в больницах – обычное дело, но не такие койки. Матрасы, завернутые в черную кожу, были практически бесполезны, Они были больше похожи на длинные прямоугольные коробки, а не на больничные койки. Различные койки не были поставлены в один ряд или разделены на два ряда по 4 или пять. Все девять коек располагались бессистемно. На каждой койке лежал молодой мужчина с восточноазиатским лицом. У всех девяти были бледные лица, они спали на койках без подушек, и ни одна грудь не подымалась или опускалась. Они походили на трупы или людей в почти мёртвом состоянии. В подвале были лишь эти девять безмаловных молодых мужчин, а также двое мужчин и женщина смешной национальности, которые только что вошли. Белый человек встал в брешь между койками и посмотрел внутрь. Стоя в темноте, он почти казался некромантом. Латиноамериканец посмотрел на часы и поднял руку, будто чего-то ожидая. После приблизительно 10 минут мужчина посмотрел на молодую женщину, стоявшую в стороне от кольца коек. Это, похоже, было своего рода сигналом. поскольку женщина кивнула и подняла перед лицом обе руки. Мужчина повторил её движение. Между мужчиной и женщиной, которые стояли лицом друг к другу, белый человек хлопнул ладонями и зашумел шагами. Он продолжал хлопать, шагать тоже. Молодой мужчина и женщина присоединились к белому человеку и тоже начали хлопать, а звук их шагов вокруг кольца продолжился. Когда молодой мужчина поменялся местами с женщиной, Белый человек захлопал громче. Прежде чем звук утих, безмолвные тела начали подниматься с коек. Одно тело, потом еще одно. Восемь из этих ранее в почти мёртвом состоянии встали со своих черных коек. Во тьме подвала послышался звук хлопания крыльев насекомых, но только он существовал в голове, а не в материальном мире или идее. Он преобразовывался в человеческий язык. «Я, мы...» «Наконец снова пробудились. Мои наши ряды снова уменьшились. Еще одно один погиб? Сосудов достаточно? Нет, как вы видите, для нас их да был посредник. Китайские спиритуалисты довольно способны. По крайней мере, они превзошли мой наш уровень. Стремление к жизни на пороге смерти. Сознание было приостановлено. Но ямы тоже кое-что поняли». Сейчас мы знаем, как переходить от хозяина к хозяину. Даже если сосуд в следующий раз будет разрушен, после короткой задержки деятельность можно восстановить. Должно быть легко заменить потерянного. Найдем же моего нашего товарища. Так они говорили. Это был разговор между тремя пришедшими из-за границы и восемью монстрами, которые снова пробудились от спячки.